Кружком народовольцев. Через княжну Шервашидзе Дигаев познакомился с руководителем местного кружка военных Антоновым. На состоявшемся по случаю его приезда сходки Сергей Петрович предложил программу деятельности, заключавшуюся в полном подчинении кружка Центральному исполнительному комитету в сборе данных о составе воинских частей, их численности, вооружении, складах оружия и боеприпасах. Дегаев рассказал, что в Санкт-Петербурге существует некий высший военный кружок, которому подчиняются остальные военные кружки. На самом же деле Сергей Петрович все это выдумал. Он передал членам местного кружка Листы для сбора пожертвований в пользу Красного Креста Народной Воли организовал ежемесячные вычеты и жалования каждого члена кружка в пользу террористической группы народовольцев. Сергей Петрович познакомился с членом местной организации народовольцев Чернявской, партийный псевдоним Дубенская, которая поддерживала тесный контакт с Антоновым. Чернявская прибыла в Кифлис в конце июня. До этого времени она проживала в Москве на нелегальном положении вместе с Суропцевым в доме, где помещалась типография местной организации народовольцев и с ним же скрывавшаяся от арестов, проведенных московским охранным отделением. Об этом был поставлен в известность судейкин, который организовал розыск Чернявской и Суровцева. По агентурным данным они уехали на Кавказ, но точное место их нахождения не было известно. И вот теперь, благодаря Дигаеву, след беглецов отыскался. После знакомства с Сергеем Петровичем Чернявская поселилась снимаемым им квартире под видом прислуги, назвавшись «Квартирной хозяйкой Ивановой». С этого времени квартира Дегаева стала местом совещаний Антонова, Чернявской и других из местной организации народовольцев и военного кружка Мингрельского полка. В присутствии Сергея Петровича и его жены, которой он доверял, обсуждался план ограбления казначейства в городе Гори, Недалеко от Теплиса. С Дегаевым советовались, как лучше осуществить данное ограбление, но он ничего существенного предложить не мог. План ограбления казначейства Чернявской и другим не удался, так как не хватало ни сил, ни средств. Дубенская вскоре отправилась в Харьков за помощью к Вере Николаевне Фигнер, скрывавшейся там под фамилией Филипповой. Так Сергей Петрович установил точное место пребывания Фигнер и фамилию, под которой она проживала в Харькове. Эти и другие сведения Дегаев передал на конспиративной квартире жандармскому поручику Аверину, с которым поддерживал связь по указанию судейки. В тот же день Аверин отправил в Санкт-Петербург срочное донесение о результатах деятельности Дегаева, а также уведомление в зашифрованной телеграмме об отъезде Чернявской в Харьков. Георгий Порфирьевич распорядился об отправке шифротелеграммы Харьковское губернское жандамское управление, в которое поручал организовать обнаружение Фигнер и обеспечить ее и приезжающую в город Чернявскую скрытым наружным наблюдением. Однако в Харькове Чернявская не попала в поле зрения Филеров. Как стало позже известно, она перед самым прибытием в город загримировалась и переоделась так, что ее по приметам не смогли установить встречающие на железнодорожном вокзале филеры. Через две недели Чернявская снова появилась в Тифлисе на квартире Дегаева вместе со своей дочкой Олей. Она рассказала Сергею Петровичу, что в Харькове встретилась с Фигнер с которой они обсудили новый план ограбления Горийского казначейства. Суть его состояла в следующем. Из Харькова по распоряжению Фигнер в Тифлис должен был приехать молодой человек.